Глава 13 Алина сидела в раздевалке и, несколько секунд, не моргая, смотрела в одну точку. Ее волосы были растрепаны, глаза впалые, на бледном лице ни грамма косметики. — Даже не вздумай мне опускать руки! — приказала Вика и села рядом. — Мы что-нибудь обязательно придумаем. — Что именно? — сухими губами вымолвила Алина. — Выгоним их из квартиры, тогда они вызовут полицию. Алина снова вспомнила, как вчера, вернувшись с девочками от логопеда, они попали на вечеринку. В ее квартире было полно незнакомых людей, грохотала музыка, кто-то даже посмел курить на балконе в ее спальне. Алина первым делом заперла девочек в детской комнате, а затем пошла разбираться с сестрой. «Что ты здесь устроила? Как ты посмела притащить сюда своих друзей?» прокричала она сквозь музыку, и оттолкнула от себя какого-то пьяного парня. «У меня новоселье!» — радостно крикнула сестра. «А это мои друзья! Они пришли меня поздравить и имеют на это полное право, потому что это и моя квартира тоже!» Полина подняла вверх руки и, раскачивая бедрами в такт музыки, прокричала. у Давай-давай!» «Здесь живут две маленькие девочки, две твои племянницы!» — оскалилась Алина. «Им страшно, ты понимаешь это или нет? Кого здесь бояться? Все же свои!» — рассмеялась сестра. Алина схватила Полю за руку, до хруста сжала запястье, рывком дернула на себя и прошипела в лицо. «Ты, маленькая тупая дура, которая не знает, что такое ранимая детская психика, сейчас же взяла и сказала всем своим друзьям убираться отсюда!» Иначе я звоню отцу, он приезжает сюда и своими глазами видит, во что ты превратила его квартиру. Алина резко отпустила ее, и поле ударилась об дверной косяк. Ей уже не было так весело, как минуту назад. Спустя пару минут все ее друзья покинули квартиру, но веселье на этом не закончилось. Полночи Поля со своим парнем хохотали в соседней комнате и без конца ползали то в ванную, то на кухню. «Надо куда-нибудь съехать до тех пор, пока не продадим квартиру. Я не смогу там оставаться», — вздохнула Алина. «Давай вместе подумаем», — участливо сказала Вика. «Так, кто у нас живет один?» «О!» — выставила она указательный палец. «Марина уборщица одна живет. Может, приютит вас на некоторое время? Слушай, а Пашка с уше квартиру посуточно. Давай у него спросим, а? Думаю, он пойдет навстречу, раз такое дело». Но не Пашка... Ни Марина навстречу, к сожалению, не пошли. Алина прекрасно понимала, что никто не захочет жить под одной крышей с чужими людьми, тем более, если речь шла о маленьких детях. И до самого вечера она всячески гнала от себя мысль, что ей придется смириться с неприятными соседями. «Слушай, я еще у своего дядьки спрошу. Может, он не успел сдать свою однушку замкадом Сейчас позвоню». И Вика достала мобильник. «Не надо, Вик». Вздохнув, Алина похлопала по плечу подругу. «Бесполезно все это. Просто нужно как можно быстрее продать квартиру и попрощаться с этой парочкой идиотов». Сняв форму, Алина переоделась в джинсы и водолазку и распустила волосы. «Все, пошла к Гордееву клянчить денег», — заявила она. «Вот и правильно», — поддержала Вика. Остановившись у кабинета Матвея, Алина прижалась ухом к двери. Она ведь сегодня не приходила в ресторан, верно? Он ведь должен быть там один? Спрашивала она саму себя, не имея никакого желания встретиться с Настей Лисовой. Можно? Алина открыла дверь, и в следующую секунду все слова, которые она хотела сказать, застряли в горле. Алина? Распахнула рот Лисова. Вот так неожиданность! Руки с длинными красными ногтями скользнули с плеч Матвея, Лисова обошла его кресло и, оценивая Алину взглядом, направилась в сторону двери. На ней был белый комбинезон, подчеркивающий все ее идеальные формы и ненатуральную грудь. Выбеленные волосы забраны в высокий пучок, макияж, как всегда, броский. «Слушай, мы ж с тобой почти со школьных времен не виделись, да?» «Уже не помню», — пожала плечами Алина. «Так ты тут работаешь, что ли?» Настя выгнула идеально очерченные брови и расцвела в улыбке. «А вы знакомы?» — нахмурил брови Матвей. Алина только открыла рот, чтобы ответить, как Настя ее опередила. «А мы вместе учились». И она совсем неожиданно раскинула руки в стороны. «Ну, иди обниматься, однокласска!» Пока Настя сжимала Алину в своих объятиях, она стояла как в ступоре. «А это точно та Алисова, которую я знала» пролетела в мыслях. «А я еще думаю, куда ты пропала?» щебетала Настя. «В соцсетях не найти, в Подольске тоже нигде не попадаешься на глаза, а ты, оказывается, поехала Москву покорять!» хохотнула она и легонько похлопала ее по плечу. «И кем же ты работаешь у моего будущего мужа?» прозвучала словно издевка. «Официанткой». Алина вздернула подбородок и пристально наблюдала за реакцией Лисовой. Та невинно похлопала глазками, сделала вид, что в этом нет ничего постыдного, но Алине удалось разглядеть в ее взгляде языки пламени. «Все-таки это прежнее Лисова», — заключила Алина. «Ничуть не изменилось. Все, как и раньше. Перед парнем строит из себя божий одуванчик, а мысленно метает в меня ножи». «Матвей», — обратилась к нему Алина. «Егор Павлович раньше выдавал мне аванс чуть раньше. Могу я попросить тебя...» «Да не вопрос», — перебил он. «Сейчас распоряжусь в бухгалтерии». «Спасибо». Коротко улыбнулась Алина и бегло взглянула на Настю. Была рада встрече. «Подожди, подожди». Настя скрестила на груди руки и прищурила ярко накрашенные глаза. «Мне не послышалось? Ты обратилась к Матвею на «ты», а не на «вы». «Мы были знакомы», — спустя паузу ответила Алина. «В Подольске». «Вот как?» Недобро улыбнулась Настя. «Интересно, интересно. Матвей мне о тебе ничего не рассказывал». И она на одних каблуках развернулась к нему. «Да, милый?» «Насть, собирайся, нам пора». Проигнорировав вопрос, бросил Матвей и встал с кресла. «Алин, у тебя все?» «Да, я уже ухожу». Развернувшись, она направилась к двери и услышала за спиной голос Насти. «Теперь будем часто видеться, одноклашка?» «Нет уж» сжала губы Алина и закрыла за собой дверь. «Скоро уволюсь, и ни тебя, ни твоего милого больше никогда не будет в моей жизни». Перед тем, как сесть в машину, Алина несколько минут стояла на крыльце и дышала морозным февральским воздухом. В ее голове крутилось много скверных мыслей, и одна о краше другой. Вот вроде она ни перед кем не унижалась, но, тем не менее, почему-то чувствовала себя униженной. Вроде собиралась поехать домой, но вроде как и не домой вовсе, потому что там жили чужие люди. Закрыв глаза, она подняла голову к темному небу и едва слышно проговорила. «Боженька, помоги мне, пожалуйста, справиться со всем этим». «Краснова!» — раздался за спиной голос, отчего она вздрогнула. А через секунду рядом с ней стоял довольный шеф-повар Вася. «Я тут край уха слышал, что у тебя небольшие проблемы с жильем». Он взял ее за руку и положил в ладонь связку ключей. «На, держи!» «Что это?» — заморгала Алина. «Ключи от квартиры!» — посмеялся Вася. «Адрес пришлю в СМС». «Подожди, подожди!» — замотала головой Алина. «А чья это квартира? И сколько просят за нее?» «Квартира моего друга, который живет в Италии, и в ближайшие полгода не планирует приезжать в Москву. Он попросил меня присматривать за ней. Вот ты теперь и присмотришь!» — подмигнул Вася. — Живите на здоровье. Если что, я у него спросил. Он не против. Алина аж прослезилась от счастья. Неужели ее молитвы так быстро были услышаны? Переполненная радостными эмоциями, она сначала обняла Васю, затем поцеловала его в щеку и запрыгала на месте, как маленькая. — Спасибо, спасибо, Вась! Ты вот такой человечище! — показала она класс. — А когда можно туда перебраться? — Да хоть сегодня! — снова рассмеялся Вася. «Тут, кстати, всего минут пять езды. Вон тот дом, видишь?» Он указал на виднеющуюся вдали многоэтажку. «Так вот, прямо за этим домом будет жилой комплекс. Тебе туда. Так что теперь и на работу можешь ходить пешком». Подмигнул он. «И садик в той стороне?» Радостно воскликнула Алина. «Но это прям чудо какое-то!» Она до сих пор не верила в такое везение. Еще раз поблагодарив Васю за помощь, Алина села в прогретую машину и запищала от радости. «Ура!» — сжала она кулачки и потрясла ими. «Мама Алина нашла выход. Кто молодец? Я молодец. Кто супермама? Я супермама. Надеюсь, девочки тоже будут счастливы». Выдохнула она и с широченной улыбкой тронулась с места. Отъезжая от ресторана, она заметила, как на улицу вышли Матвей и Настя. Лисова сразу подсокала к машине, а Матвей задержался рядом с Васей, и, кажется, он взглянул на машину Алины. «Они обо мне говорят?» — подумала Алина. «А может и нет. Может, просто посмотрел в эту сторону. Да ладно, неважно». И, прибавив газу, поехала в садик.